Глава двадцать седьмая. Уже на следующий день Эллина, как и было обещано, задним числом ввели в ряды стражей, а чуть погодя официально представили нового старого стажера Китежу, оправдав задержку и пропажу наследника Ноэр, участием последнего в одной щекотливой миссии вне стен города. Это заявление вызвало соответствующее волнение, но силами великих кланов их быстро свели на нет. Удара по репутации не хотел никто. а вот имейте в должниках сильного ментала, наоборот. Таким образом, уже через несколько дней перерождённому пришлось отложить свои дела и заняться задачами, которые ему от чедрот души подкинул совет. Подслащивал пилюлю лишь тот факт, что работа Лэлен не просто так, получая в качестве платы определённые привилегии. Самый яркий пример возможность не то, что не посещать, но даже не числиться в академии Китежа. В виду последних событий для Элины не было никакого смысла изображать из себя обычного подростка, так что инициативу Ангаи Бэлфи, о предложился именно он, перерождённый с радостью поддержал. А более приземлённых материальных радостях можно было даже не говорить. У единственного номенатала великого города было всё необходимое и даже чуть больше. Я весь внимание, бросил Элин через плечо, не отвлекаясь от составления описи содержимого черепной коробки. Захваченного шпиона из Агардхи. Несчастный был обычным, хоть и хорошо обученным человеком, так что держали его в темнице прямо под обителью стражей. К тому-то перерожденному даже не требовалось далеко ходить из выделенного кейцелианом кабинета, где парень сейчас и находился. С тобой хочет поговорить отец, ждет внизу, и я не очень-то доволен ролью какого-то посыльного. Страшно, деле таковым не являющийся и занимающийся сплошь бумажной работой, поперхнулся. И два поймал взгляд того, кому секунду назад предъявлял претензии. Не задерживаясь, напоследок хлопнув дверью, недовожитель удалился, а Элен, откинувшись на спинку кресла, тяжко вздохнул. За последнюю неделю все его разговоры с отцом были скомканными и невнятными, а в последний раз они вовсе будто бы поругались. По крайней мере, Дорш отказался признавать за Эленином право действовать по собственному разумению во благокитеже, игнорируя благонорд И поведение перерождённого со стороны действительно смотрелось не то чтобы очень правильным. Он мало того, что отложил в сторону обучение жизненно необходимое преемнику главы, так ещё и в грубой форме высказался против просьбы старейшин, заключавшейся в небольшой помощи будущему подчинённому, а на деле в использовании связей с протектором Мурум ради продвижения по карьерной лестнице человека, который этого самого повышения заслуживает в самую последнюю очередь. Элен посчитал эту просьбу неудавшейся шуткой, ответив соответствующе. Но старейшинам такого отказа было мало. Они не унимались вплоть до того момента, пока уставшие вечерами принимать в своём доме незваных гостей перерождённый не высказал им всё, что думал касательно их подопечного. Причём говорил он правду и только правду, не учтя того, что в глазах верхушки клана продвигаемое ничтожество выглядело более или менее приемлемо, ведь они не могли читать мысли. В то время как Элен мог и воспользовался этим при первой же встрече, сразу ознакомившись с тщательно скрываемыми недостатками родственника. Просьба, дерьмо, скандалы из-за моего отказа, такое же дерьмо, как они не понимают, что мне без их кретина есть чем заняться, обратился перерождённый сам к себе, произвольно транслировав эту мысль Эриди. Змейка в ответ оторвалась от изучения массивного свитка, обратив взгляд на своего носителя. Это может быть своего рода испытанием. Скажем, они хотят убедиться в том, что ты всё так же лоялен клану. Ещё парочка таких испытаний, и, честное слово, эта лояльность пойдёт трещинами, удалось что-то найти. Ирида не просто так копалась в долженных из библиотеки стражей бумагах. Она искала зацепки, могущие что-то рассказать о симбионтах. В данный конкретный момент Змейка проверяла списки пропавших без вести стражей, соотнося их с картой континента. И пока, к сожалению, впустую. Вы, за сотни лет в архивах накопилось столько имён, что у меня одно только изучение обстоятельств исчезновения этих анимиусов отнимет несколько дней. А ведь всё это нужно ещё и проанализировать, определив примерный регион. Надеясь на лучшее, но готовясь к худшему, усмехнулся Перерождённый, вставая из-за стола и запаххивая оформленную мантию. Это одеяние, в отличие от привычного костюма, Не несло в себе никаких дополнительных функций и могло быть сброшено на землю буквально парой движений. Хоть какую-то защиту обеспечивала сокрытая под ней одежда, да выдаваемые стражам артефакты, а так как Элина не интересовала ни то ни другое, из всего положенного снаряжения он взял лишь эту, с позволения сказать, накидку. Раз уж ответы не всплыли сразу, придется тебе перелопачивать вообще все записи. Если бы Эрида могла, то она непременно вздохнула бы. А так лишь дернула кончиком хвоста, да проворно вползла на плечо перерожденного, решив не оставаться в кабинете. Во-первых, потому, что ей еще плохо давался контроль над телом в значительном от него удалении, а во-вторых, из-за свойственного женскому полу любопытства. Она наблюдала развернувшуюся семейную драму от начала до конца, так что потенциальная развязка истории ее очень сильно интересовала. А то я не знала, что ты свалишь на меня всю рутину. Ну да ничего. Скоро я разберусь с параллельным мышлением и смогу одновременно заниматься еще и тем, что мне интересно. С гордостью бросила змейка. Или двумя рутинными вещами сразу? Заметил перерожденный спустившись по крутой лестнице прямо в холл здания. Приметный силуэт отца сразу же бросился ему в глаза, и Дорш это определенно заметил, приглашающим, махнув рукой и выйдя наружу. Отец, если ты хочешь обсудить просьбу старейшин, нет, Элин. оборвал сына на полуслове мужчина. Я уже понял, что твоё мнение ты менять не собираешься и налаживать контакт с главами ветвей тоже. Так что сюда я пришёл не как глава клана, но как отец. Уделишь мне несколько минут? Сколько-то времени у меня есть. Мне стало отказывать телен, почувствовал укол совести. Да, в последнее время он частенько ссылался на занятость. Да, не мог или не хотел выкроить даже пару часов для того, чтобы обстоятельно поговорить с Доршем. Но когда-нибудь это всё равно должно было произойти, так почему бы и не сейчас? Я хм к... хочу сразу извиниться за то, что избегал разговоров с тобой. Мужчина неопределённо махнул рукой, выбрав место для разговора. Им стала потрёпанная жизнью скамья в тени могучего дерева, укрывающего своё икронное всё пространство в радиусе десятка метров. Воистину, такие великаны в черте города встречались крайне редко, так как планировка постоянно менялась. И слишком старые деревья просто выкорчёвывали. Я бы поступил так же, если бы мой отец принял чужую сторону, не удостоверившись лично проверить человека, из-за которого возник конфликт. Мейнор в юности отличаемся особой вспыльчивостью, а позже, видимо, ей на смену приходит излишняя самоуверенность. Дош улыбнулся, елень припомнив в себя в детстве сделал то же самое. Не то чтобы в своём тихом детстве он был вспыльчивым, Ну, что-то такое в его характере точно было. Так что по этому поводу, старишина, тебя больше не побеспокоит. А сейчас я бы хотел, чтобы ты честно ответил на один мой вопрос. Если это будет в моих силах, пообещать честно ответить на любой вопрос, я кс абсолют не мог, так как не знал, что именно спросит отец. Но и лгать, давать такое обещание, чтобы тут же его нарушить, он не хотел. Ты планируешь стать главой клана Ноер, когда придёт время? На несколько секунд установилась мёртвая тишина. Замолкли певчие птицы, стих ветер, а насекомые предпочли забиться в самый далёкий угол, дабы лишний раз не отсвечивать. "Это необходимость, отец", Элен поджал губы. "Моё мнение здесь, если и учитывается, то в самую последнюю очередь". Так я и знал. Дорш нервно хохотнул, убрав руки за спину, и опёршись на них. Взгляд мужчины устремился куда-то вверх, а мгновением позже он тихо добавил: Ина сбеременно. Это будет мальчик. Так что выбору тебя сынок теперь есть. Что? Вершина человеческой мысли. Одно слово, вопрос воскресания и отражение шока в одном флаконе. Перерождённый не мог даже предположить, что с его родителями произойдёт что-то подобное, ведь у Ноир был негласный закон, глашащий, что наследник должен быть только один. За счёт этого в клане никогда брат не шёл против брата, и это было по-своему хорошо. Это Это замечательно, папа. Поздравляю. Не злишься? А должен, прикинув что-то в уме, Элен продолжил. Я сам ушёл за стены и в ваших глазах действительно мог не вернуться, хотя нет, не мог. Должен был не вернуться. Статистика беспощадна, и в то время она говорила не в мою пользу. Решившись наследника, Дож был вынужден как можно быстрее это исправить. Ни он, ни Несс со временем не молодели. И промедление в этом вопросе могло привести их род к праху. Было ли там давление со стороны старейшин, или Дош как глава клана сам принял такое решение? Вопрос десятый. Наиболее важно было то, что теперь у Элена должен появиться брат. Меня радует то, что ты это понимаешь, сын, но каков будет твой ответ теперь? Элен не любил долги, но при этом у него их было по меньшей мере два. Долг перед кланом и долг перед человечеством. Он не мог просто взять и отказаться от одного из них, и поэтому пытался усидеть на двух стульях разом, что, если мыслить рационально, было практически невозможно. А теперь перерождённый почувствовал близость свободы, той свободы, которую он так жаждал. Я буду защищать Китиш, отец. Но вместо главы клана внимательный взгляд Дорша, казалось, впился в самую душу экс-абсолюта. Будет лучше, если оно отойдёт брату. Сумерки наступали медленно и неспешно, ровно так, как и должно быть летом. Впрочем, перерождённый едва ли мог сказать, что вместе с поздним вечером приходила и темнота. Солнце хоть и скрылось за горизонтом, но его многократно отражённый свет всё равно дотягивался до Китежа, обволакивая его мягкими, огненно-рыжими лучами. Прохладный на такой-то высоте ветер ласкал прикрытую лёгкой хлопковой рубашкой кожу, в нос бил непередаваемый аромат цветущего луга. О глаза отдыхали, глядя на раскинувшиеся далеко внизу улицы. Люди суетились, люди метались, люди спешили. Обычный вечер перед наступлением комендантского часа был именно таким, был живым. Элен чуть шевельнулся, и этого движения хватило, чтобы мелкий мусор, кое его было достаточно на вершине сторожевой башни, полетел вниз, отчаянно противись ичным порывам ветра. На перерождённый не обратил на это особого внимания. продолжая наслаждаться пришедшим после разрешения большей части проблем спокойствием. Он давненько не позволял себе расслабиться именно таким образом, сбежав от суеты и оставшись наедине с самим собой. Почти наедине. Змейка всё равно была рядом, хоть и не подавала вида. Симбионты, Марагас, Мир. Три столпа, на которых зиждилось всё. И первые разумные демонические звери не бывало силы были самыми понятными, самыми примитивными. Всего лишь смертные твари, пусть и обладающие неимоверной силой. Их можно убить. Элен знал это. Понимал, как и куда нужно атаковать. Раз за разом прокручивал в разуме сценарии схваток, изыскивая варианты и наилучшие исходы. Наделся на то, что ради победы ему не надо будет жертвовать всеми теми, кого придётся обучать. Не придётся развеивать над пустошью прах товарищей и друзей и родных. Но шансы на успех были так малы, ничтожно малы. Ведь симбионты не собирались сидеть и покорно ждать, пока человечество обретёт силу, а объединить людей до того, как враг покажет себя, было невозможно. Пойдёт первый город, второй, третий, и только тогда до выживших дойдёт, что в этот раз по одиночке им не устоять. И совсем не факт, что они согласятся пойти под руку усильнейшего, каковым к тому моменту намеревался стать перерождённый Марагас. О нём Элен предпочитала лишний раз даже не думать. Это всё равно было лишено смысла, так как единственным источником информации о нём служили рассказы его же фантома. Но адомыслы и теории и предположения пустышки без возможности их подтвердить или опровергнуть сейчас интересовали Анимуса в самую последнюю очередь. А Мири Элен также знал не то, чтобы очень много, и все эти знания пришли к нему от того же злосчастного фантома. кое, что сказал сам мир. Но его сообщение, как перерождённый сейчас предполагал, было всего лишь попыткой достучаться до неродивого подлинника, но с какой целью? Очередная загадка. Принимая во внимание все эти факторы, Элен намеревался сосредоточиться лишь на борьбе с симбионтами, до поры игнорируя существование богов и разумного мироздания. И на повестке дня было, что логично, собственное усиление в их первую для этой линии встречу Вардок правильно заметил, тело перерождённого не поспевало за духом. Система каналов росла и крепла, увеличивалась её пропускная способность, но плоть и кости не выдержали бы, вздумай Элен использовать свои силы по максимуму. Это можно было исправить, но предоставленных кланом Сонитус препаратов для этого было мало. С их помощью можно было восстановить повреждения и укрепить основу, но не форсировать её развитие. На светлой стороне мира анимусов вообще не было ничего того, что могло бы даровать большую мощь в сжатые сроки. Ничего, кроме запретных ритуалов, не отличающихся особой однобокостью. Вкинув носом прохладный вечерний воздух, парень зацепился рукой за закладку и поднялся на ноги, тут же ощутив на себе, каково это быть флюгером, трепещущим под яростными порывами ветра. Погода буйствовала, а небо, кажется, грозило вот-вот оросить китиш. тёплым летним дождём. По крайней мере, Элин на фоне вырывающихся из-под линии горизонта солнечных лучей отчётливо видел мрачные свинцовые тучи, не имеющие с облаками ничего общего. Эрида, проверишь, как там моя иллюзия? Спит и не вызывает ни у кого беспокойств, ответила Змейка, поделившись с перерождённым образом его спальни. Кровать и спала крепким сном Алексия, а рядом с ней лежала точная копия Эллен Нойер. Она была неотличима от него внешне, да и при поверхностном осмотре другим альмусом не должна была вызвать подозрений. Это гарантировал артефакт, за счет которого техника и держалась. Но я не считаю такой способ достаточно надежным. Что, если мы не успеем к утру? Если мы не успеем к утру, то проблема обнаружения иллюзии затеряется на фоне куда большей. указал на очевидная перерождённый, ловко спускаясь по отвесной стене башни. Какие же не было строение выше, чем сторожевая башня, венчающая северные ворота, и по этой причине Элен выбрал её в качестве места, откуда можно было наблюдать за бараками стражи. Ни одной лишь порученной работой занимался перерождённый, скитаясь между своим кабинетом, темницами и архивом, доступ в который он получил у кацеляна авансом взамен на пару тройку услуг в будущем. Он планомерно выяснял, кто, как и когда охраняет главный корпус и темницы, когда сменяются караулы, когда основная масса стражи расходится по домам и когда активируются сигнальные артефакты, представляющие для цели Элины наибольшую угрозу. Перерождённый мог обмануть разум человека, но не подчинённую строгим алгоритмам автономную технику. Одно лишь это обстоятельство выгадало выпотрошенным ментально, но ещё живым заключённым несколько дней ушедших на подготовку к операции. В чем она заключалась? Естественно, в проведении ритуала. Иначе и быть не могло, так как сами по себе заключённые не представляли собой никакой ценности. Особенно те, из чьих голов Элен уже изъял всю необходимую к тежу информацию, перенёс её на бумагу и отослал курирующему страже-протектору. Пустые тела, лишённые разума, никто толком не охранял. В этом не было смысла, так как те не то, что передвигаться. даже есть самостоятельно не могли пройдёт несколько дней и они начнут умирать от истощения ведь за бесполезными заключёнными ухаживать никто не собирался но в глазах хелена живые мертвецы ещё могли принести пользу в качестве ресурса для тёмного ритуала требующего человеческих жертвоприношений и для этого ему даже не надо было проникать внутрь так как содержались несчастные в наименее безопасных камерах расположенных на верхних этажах наружной части темницы Стена, отделяющая их от свободы, должна была послужить холстом, на котором перерождённый собирался изобразить соответствующие руны. И что самое смешное, это даже в теории не могло потревожить сигнальные контуры, основная масса которых защищала подземные уровни. Слишком извращёнными были тёмные техники, взаимодействующие не столько с анимией, сколько с иными недоступными смертным энергиями. Бесшумно приземлившись на крышу комплекса, Элен на секунду замер. охватив восприятием всё окружающее пространство тишина теоретические выкладки совпали с реальностью и в Китеже не нашлось мастеров способных сокрыть автономные техники от опытнейшего рассетителя руин а ведь подобные опасения были я к абсолют готовился сорваться с места в любой момент окутаться техниками сокрытия и затеряться среди запутанных улиц вечернего города к счастью этого делать не пришлось потока анимы тонкими, почти неощутимыми потоками устремился вниз, за считанное мгновение образовав тончайшую плоскость, на которую в свою очередь пролилась кровь перерождённого. Он не хотел оставлять после себя следов и потому применил хитрость, создал прослойку, которая не позволяла алому цвету соприкоснуться с холодным рельефным камнем. С каждым ударом сердца запястье покидало всё больше крови, пока наконец Элен не оказался в центре завершённого круга диаметром в 5 м. Столб света, неизменно образовывающийся при проведении этого ритуала, не успел даже вспыхнуть, как его поглотила, зависшая над головой перерожденного, черная сфера. А в следующую секунду человек, оказавшийся в камере под ритуальным кругом, выгнулся лугой, сипло захрипев. Элина этого не слышал, не видел и не ощущал, так как целостность окутывающего темницу охранного контура не была им нарушена. Ритуал действовал по иным принципам. вырывая из жертвы не аниму, но жизненную силу. В какой-то момент интенсивность испускаемого кровью свечения достигла пика, но искажения, привнесенные в реальность сферой, частично поглотили его, образовав жуткую аномалию. На крыше темницы застыл окруженный алыми, тянущимися снизу вверх дрожащими потоками силуэт, над которым раскрыла свой зев миниатюрная черная дыра с жадностью пожирающая свет. Картина заиграла бы новыми красками, увидеть потенциальный наблюдатель муки попавшего под удар заключённого, но за происходящим не наблюдал никто, кроме анимуса, прибегнувшего к запретным искусствам. И то всего он не видел. По скуле перерождённого скользнула сиротливая капля пота, заставившая его сглотнуть ставшую вязкой отхлынувшей в тело чужеродной энергии слюну. Ритуал требовал от такс абсолюта уровня концентрации, недоступного абсолютному большинству высокоранговых анимусов, из-за чего даже Элину приходилось нелегко. Сфера, звукоизолирующий барьер, поддержание восприятия в активном состоянии и наконец сам ритуал. В иные времена он бы не решился на такую авантюру, но сейчас это было необходимо, и не так опасно, как казалось поначалу. Его особые силы Позволяли сбросить со следа даже профессионалов, которые, если говорить честно, едва ли ошивались поздним вечером неподалеку от наземной части темницы. Спустя несколько минут над крышами домов раздался звонкий хлопок, одно время с которым пропала сфера и погасли все огни. Единственным напоминанием о прошедшем ритуале служила лишь прослойка анимы, на которую бурой коркой застыла кровь Эллина, но вскоре она вздрогнула и свернулась в ком. Бесследно исчезнувший в персних хранилищах, сам перерождённый после этого окинул взглядом крышу и покинул место преступления, спешки заняв прежнюю позицию на вершине сторожевой башни. Оттуда можно было с лёгкостью заметить любые волнения, могущие охватить город. Но всё было тихо. В бараках стражи не горел свет, поставые спокойно несли свой дозор, а по улицам бродили ни о чём не подозревающие люди. Лишь несмешно тающая в воздухе хмарь появившейся после ритуала, во всё горло кричала о нарушении законов. Но кто её заметит сейчас в месте, где нога человека в последний раз ступала ещё при строительстве древнего здания? Эленко и как устроился на крыше, столкнув вниз мелкий мусор. Ему нужно было перевести дух и направить полученный дар в правильном направлении. Ведь Анимусу мало было просто провести бесчеловечный ритуал, требовалось правильно воспользоваться его плодами. Лишь в одном перерожденный был уверен на все сто процентов: поглощение хотя бы половины ментально изувеченных людей позволит ему не только перейти на следующую ступень развития, но и пройти половину пути до следующего. Этот процесс не будет быстрым и не вызовет сильных подозрений со стороны. Для того, чтобы обратить в силу жизни такого числа жертв, понадобится несколько месяцев, немало. Но возможности сохранить этих обреченных людей для постепенного, а от того и более эффективного поглощения у него не было. Всего лишь за одну неделю Эллену требовалось избавить от мучений хотя бы десятерых человек просто потому, что дольше они не проживут. По правиле человечности и одновременно с тем акт милосердия перерожденный встал на скользкий путь. Но были ли у него другие планы? Лишь так он мог сказать себе, что да, Эллен Ноер. навоеспечённые страшки кижа сделал всё от себя зависящее для достижения своей цели